Глава 6. Не отпуская мою руку, Хидеки потащила меня к столу, за которым собралось уже довольно много студентов. Заняв крайние места, мы под заинтересованными взглядами достали ученические планшеты и замерли, готовясь внимать. Ольга, тщательно отводя от меня взгляд, принялась поздравлять всех новеньких с поступлением. Периодически она, забываясь, смотрела на меня и сразу сбивалась с речи но также быстро приходила в себя. А я, глядя на нее, пытался понять, что я к ней чувствую и чувствую ли что-то вообще. Эмоции были, но внутри был такой клубок, что сразу разобраться было сложно. С каменным выражением лица я смотрел на нее и пытался понять, чего хочу больше. Отвернуться и уйти, чтобы никогда ее не видеть. Или вновь почувствовать сладость ее губ. Волны то безразличия, то страсти накатывали на меня. Глядя на нее, я понимал, что друзьями нам не быть. Она либо моя, либо совершенно чужой мне человек. Середины не будет. И чего я хочу больше, я не знал. Хидеки, чувствуя мое напряжение, опять взяла меня за руку. Но я не обратил на это внимания. А все смотрел и смотрел на Ольгу, практически не слыша, что она говорит. В себя я пришел, когда она назвала мое имя. «Сер, простите, Владислав Андреевич Громов, как сильнейший представитель первого курса, сейчас пройдет в кабинет дисциплинарного комитета, который возглавляет мой заместитель Марина Павловна Нарышкина. Невысокая симпатичная девушка с рыжими волосами, убранными в затейливую сложную прическу, поднялась и приветливо мне кивнула». Там вы сможете ознакомиться со своими должностными обязанностями», продолжила Ольга. «Влад, можно так тебя называть?» Обратилась Марина ко мне и, дождавшись утвердительного кивка, добавила. «Пойдем со мной, тут сейчас только старосты останутся, у нас другие задачи». Я молча встал и последовал за ней, чувствуя, как за спиной скрестились взгляды всех присутствующих. За дверями нас поджидал Оз, что-то печатая в планшете. Увидев, что я вышел не один, он с возмущением уставился на нас. «Не, Влад, ты нереально крут. Зашел с одной девушкой, выходишь с другой, и все красавицы. Если ты немедленно не раскроешь мне свой секрет, успеха удам, я сделаю себе харакири, и моя смерть будет на твоей совести». «Если ты не заткнешься», – зашипела Нарышкина что твоя смерть будет на моей совести. «Влад, нам надо идти. Если захочешь посмотреть на клоунов, я достану тебе билет в цирк». И гордо задрав рыжую голову, пошла по коридору, двигаясь с грацией кошки. Кивнув Озу, я пожал плечами и поплелся следом. В кабинете дисциплинарного комитета сидело пять человек, увлеченно гоняющих чай и жующих печеньки. Встретили меня с улыбками. С удивлением я увидел, что Сергей Черкасский тоже был здесь. Радостно подскочив, он пожал мне руку и, показав на место рядом с собой, налил мне чай. С удовольствием, втянув чуть терпкий аромат хорошо заваренных трав, я принялся внимать, настроившись на самый дружелюбный лад. «Итак», — начала Нарышкина, сев во главе стола, — «сегодня к нам пришел новенький Владислав Андреевич Громов. Можно просто в лад» поэтому для него и поведаем краткий инструктаж. Всего в составе нашего комитета 20 человек, исключая тех, кто находится в этой комнате. Разбившись парами, они патрулируют территорию Академии, следя за порядком и выявляя нарушения. Ты будешь входить в группу быстрого реагирования, возглавляет которую Николаев Вениамин Алексеевич. Можно просто Веня. Невысокий, но мощный парень с огромными кулаками приветливо мне кивнул. Задача вашей группы – вмешиваться тогда, когда основной патруль не справляется с ситуацией. Разрешены любые меры, кроме убийства. В случае, если ситуация совсем выходит из-под контроля, разрешается вызвать дежурного преподавателя. Более подробно со своими обязанностями познакомишься в процессе. Основную информацию я тебе скинула на планшет. И еще. Ты обязан знать все. Повторяю, все правила Академии. И не просто знать, но и понимать. На их изучение я даю тебе три дня, после чего проверю. Пока не сдашь мне теорию, к патрулированию допущен не будешь. Дождавшись моего утвердительного кивка, она отбросила всю важность и, подавшись чуть вперед, посмотрела на меня горящими глазами. А теперь поговорим о тебе. Мы все сейчас лопнем от любопытства и желания услышать твою историю. Наши теоретики от магии уже за голову схватились. Куча научных трудов на смарку. Ты сам-то понимаешь, кто ты? Потерянный наследник великого рода, считавшийся убитым, вдруг выскакивает как черт из табакерки и ставит все мировое магическое сообщество на уши. Что ты сам об этом думаешь? И, кстати, главный вопрос, который волнует всю женскую часть Академии и не только ее. У тебя есть девушка? Да что там рассказывать? Жил себе спокойно, никого не трогал. Да вот не повезло, красивым родился. Узнали об этом и стали сватов засылать. У нас, мол, товар, у вас купец и все такое. Но я как скала был. Не хочу жениться, хочу учиться. Да разве ж их переубедишь? Налетели всемером, схватили и потащили куда-то. Видимо, к невесте. Уложили, значит, на жесткую постель. И давай свадебный обряд творить. «А я смотрю, невесты-то и нет, а только мужики вокруг». «Нет, думаю, я не по этой части. Не дамся всяким извращенцам на растерзание». «Хорошо, хоть они, видимо, заранее на грудь приняли и, не дождавшись конца обряда, повалились как мертвые. А тут и дед подоспел. Не надо, говорит, нам таких родственников. Давай езжай куда подальше, пока я с невестами твоими разберусь». «Вот чешет, а!» раздался шепот кого-то из парней. Ну вот, спрятался я, значит, подальше от всех. Свежий воздух, чистая вода, комары не кусают, благодать в общем. И тут вдруг с неба спускается дракон. Я поначалу испугался, а потом оказалось, что наш он и жениться вроде пока не требует. «Хочешь, — говорит, — дам тебе силушку богатырскую, чтобы, значит, мог в постели много и сразу всех утешить? А я что? Я же не дурак от такого отказываться!» Тем более аргументы у него очень впечатляющие и пасти торчали. Ударил он мне в то место, которым я соблазнять буду. Это я про голову, а не про то, над чем ты хихикаешь, Марина. И сразу я стал сильнее. Чую силушки-то прибавилось, а на ком проверить, не знаю. Дракон, будто почуяв чего, сразу свалил. И остался я стоять с непроверенными возможностями перевес. Вот долго ли, коротко... Стал я замечать, что силушка все быстрее прибавляется. Тогда я решил к людям выйти. Сразу все узнали, что появился такой красивый молодец, как я. Пуще прежнего появилось у них желание выдать за меня своих дочек. Но опять смог спрятаться я. А тут как раз и дед подоспел. «Иди, — говорит, — в академию. Там тебя уму-разуму научат». И дал мне на память колечко. Да не простое, а волшебное. Кто, говорит, к тебе полезет, надень на палец и дай в морду. Всю дурь из головы сразу выбьет, и след от него надолго останется. Вот так я появился в академии. Ну, а девушки? А девушки раньше появились. Две умницы, красавицы. Да не судьба нам была в тот момент быть вместе. Но сейчас, думаю, все получится. Всего две? Странно. Ну, была еще одна. Но она решила, что не такой уж я красавчик. Правда, потом ее переубедили, наверное, сказав, что я хороший. Да поздно было. «Влад, тебе бы сказки писать?» Так все повернул, что я заслушалась. «Да все истинная правда. У кого хотите, спросите, вам подтвердят». «Ну да, ну да. Ты же будешь на Большом Императорском приеме?» «На каком приеме?» Насторожился я. «Ну как же». Ежегодно, 10 сентября, по старой традиции, императорский двор устраивает прием в память о восхождении на престол первого Романова. На него будут приглашены все княжеские рода из золотого списка. Прибудут послы из разных стран, и гвоздем приема, я думаю, будешь именно ты, так что отвертеться не получится. «Ну, раз надо, значит, буду», – пожал я плечами. «Прекрасно, значит, будет весело», – довольно заключила она. «Так, ну на этом, я думаю, нашу встречу можно закончить. Улад, задержись на пять минут, есть к тебе вопросы». Глядя, как народ, ободряющий мне улыбается, идя на выход, я почувствовал подвох. «А теперь поговорим серьезно. Что тебе говорит моя фамилия?» «Да, собственно, ничего. Но отец у тебя вроде канцлер империи». «Вроде канцлер? До да такого невежества я давно не встречала». Он канцлер Российской империи и очень зол на то, что вся информация о сильнейшем маге прошла мимо него. И чего же хочет этот, несомненно, достойный человек? Он хочет знать, на чьей ты стороне. Я на стороне столбов. Их бедных в землю закапывают, и все к ним цепляются, вовремя не ремонтируют. В общем, требую уравнять их правами с проводами. Плюс полный социальный пакет. А серьезно? А серьезно? Что подразумевает твой отец под стороной? Я, знаешь ли, не искушен в ваших политических играх. С такими вопросами обращайтесь к деду. Он глава рода, и он все решает. Как он скажет, так и будет. Хорошо, я тебя поняла. А как ты относишься к политическим бракам? Ты мне делаешь предложение? Это так неожиданно, я должен подумать. У меня это в первый раз, и я немного стесняюсь. «Не поясничай, ты прекрасно понял, о чем я». «Да нормально к ним отношусь. Я же все понимаю, но... Если нет чувств, никакого брака не будет. Жениться на холодильнике только потому, что у него фирменная этикетка, я не буду. Девушка, неважно по какой причине ставшая моей женой, должна будет поддерживать в первую очередь меня и интересы семьи, а уже потом все остальное». «Так значит, у меня есть шанс?» Спросила она и покраснела. А ты сама этого хочешь или этого хочет твой отец? Я пока не уверена. Ну вот, когда решишь для себя, тогда и поговорим. Я не ищу себе девушек, да и к тому же две у меня есть. Да, кстати, как тебе наш председатель студенческого комитета Ольга Долгорукая? Понравилось? Я видела, что ты глаз с нее не спускал. Да, красивая девушка. А что? Не советую. У нее какая-то личная драма приключилась. В какой-то момент стала холодной ледышкой. На всех свысока смотрит, разговаривает сквозь зубы, словно подменили ее. Так что будь с ней поосторожней. Многие пытались к ней подкатить, да никто не смог растопить ее сердце. «Спасибо за информацию. Я, наверное, так и сделаю. Все-таки я больше тепло люблю, чем холод». «Тогда мы точно сойдемся», — довольно воскликнула она. «У меня стихия огня. Так согрею, что пар пойдет». А, «Спасибо за предложение и все такое. Я подумаю», — улыбнулся я. «Если на этом все, я бы хотел уйти. Дел еще много на сегодня запланировано». «Уже убегаешь? Ну, если дела, тогда, конечно, иди. До встречи. Пока-пока». Хидеки Никамура. «Ну что, сестра?» — голос Азаму выдавал его нетерпение. «Что-то можешь сказать?» Все может быть не так просто, как мы рассчитывали. Парень он неплохой, да себе на уме. Видно, что вниманием девушек не обделен и знает себе цену. Да и конкуренты подтягиваются. Ты сам должен был заметить. Это да, отстычка в него вцепилась, как мертвый клещ. Еще и итальянка нарисовалась. Ты ее знаешь? Папская родственница. Ее сюда наверняка за Владом отправили. Причем, скорее всего, она попытается его убить. Как мужчина, он вряд ли ее заинтересует. По нашей информации, она предпочитает девушек. Наши действия? Спросил Оз. Ты реально готова выйти за него? Охранять, как алмаза из короны императора. И да, готова. Если надо, стану хоть женой, хоть наложницей. Но сестра... Что сестра? Ты понимаешь, кто он? Он владеет всеми. Понимаешь? Всеми стихиями. Значит, он может владеть пространственной магией. Но, по-видимому, даже не догадывается об этом. Дети от него будут наделены невероятной силой. И он не какой-то там Ронин. Он князь, прямой наследник великого рода. Породнится с ним великая честь для любой девушки. И я сделаю все, чтобы войти в этот род. Что меня ждало дома? Да, я была айдолом, которым восхищались все. Пела песни, скакала по сцене, а дальше что? «Ждать, пока отец выдаст меня за старика, чтобы укрепить свое влияние на аристократов?» «А тут молодой, красивый парень, чей статус куда выше императора Японии. Так что, братец, не мешай мне, а ты должен стать ему вернейшим другом. И следить, чтобы ни один волосок не упал с его головы. Он нужен нам и нашей стране. Не подведи меня». «Да, сестра», — он поклонился, — «я все сделаю. Влад мне нравится». И я надеюсь, он будет тебе хорошим мужем. И старайся держать итальяшку подальше от него. А отстечку, думаю, он сам бросит. Неправильную она тактику выбрала. Совсем неправильную. И еще этот парень. Гриша, они хорошо знакомы. Собери о нем всю информацию. Так, что еще? Долгорукая Ольга. Они явно знают друг друга. Она на него смотрела и постоянно сбивалась с речи. Да и он, сделав лицо камнем не сводил с нее глаз. Тут явно что-то нечисто. К тому же, как я поняла, у него уже кто-то есть. И этот кто-то учится в академии. А заму надо что-то придумать, чтобы собрать всех вместе в одном месте. Так мы поймем, кто находится с ним рядом. Вечеринка. Что вечеринка? Устроим вечеринку. Он живет отдельно. Ему надо намекнуть, что неплохо было бы всем вместе собраться и познакомиться. Вот и посмотрим, кого он позовет. Отлично, займись этим. Он не выходил еще из кабинета? Нет? Тогда дождись его и поговори. Все, жду от тебя известий. А я пока поищу информацию по своим каналам. Владислав Громов. Идея Оза о вечеринке пришлась мне по душе. Время есть, погода теплая, бассейн опять же. Пожарим мясо на углях, познакомимся. Вот только толпу приглашать совсем не хотелось. Решив ограничиться теми, с кем успел познакомиться, я также отправил приглашение Грише и сестрам, которые куда-то запропастились, и я их целый день не видел и не слышал. Почему-то меня это начало напрягать. Он Думал звать Эйлин или нет, а потом плюнул и сказал Озу, что раз идея его, вот пусть и приглашает, кого хочет. Часа через три». Уверен, что такой умный японец сможет организовать небольшую дружескую посиделку. Выходя из главного корпуса, мы нос к носу столкнулись с Ольгой Долгорукой. «Млять, да что ж мне сегодня на нее так везет-то?» «Ольга Николаевна, мое почтение!» — склонился в поклоне Оз. «А заму Никамура! поклонилась та в ответ. «О, прекрасный цветок Российской империи знает мое имя!» Я польщен. Стыдно дочери главы Министерства иностранных дел не знать принца правящего клана Японии. Как вам у нас в Академии? Все просто прекрасно. Отличные люди, много красивых девушек. Вот с Владом познакомился. Ох, простите. Позвольте вам представить мой, не побоюсь этого слова, друг, князь Владислав Андреевич Громов. Покровитель женских сердец и уничтожитель теории магии. Владислав Андреевич. Она коротко мне кивнула. Ольга Николаевна, слегка поклонился я в ответ. Я смотрю, вы уже совсем освоились. Как вам учеба? Все нравится? Если нужна будет помощь, я думаю, найдется множество желающих вам ее оказать. С вашим-то даром. И много сердец вы уже успели покорить, Владислав Андреевич. А заму Никамура шутить изволит Ольга Николаевна. О каких женских сердцах может идти речь, если меня считают выскочкой, не заслуживающим доброго отношения человеком, с которым и разговаривать-то неприятно? Где они, а где я? Хотя я непременно воспользуюсь вашим советом. Ну, возможно, у них были на это причины, Владислав Андреевич. Не стоит делать поспешных выводов. К тому же Громовы, как известно, всегда славились разумностью решений. Так я ж совсем недавно стал Громовым, а до этого был обычным пустым, о которого можно было вытирать ноги и ни во что не ставить. Поэтому практикующемуся в высшем свете умению предавать людей и ставить интересы рода выше личных пока не научился. И думаю, вряд ли уже научусь. А что касается поспешных выводов, возможно, стоило бы озвучивать эти причины до того, как поставить на место выскочку. А теперь я не думаю, что меня заинтересуют их отговорки. Ольга Николаевна, Азаму Никамура, благодарю за прекрасную беседу. Позвольте мне теперь откланяться, женские сердца сами себя не покорят». Улыбнувшись, я поклонился и медленным шагом пошел в сторону своего дома. Внутри меня кипела ярость и хотелось кого-нибудь убить. Не успел я войти во двор, как мне в плечо ударила молния, превратившаяся в белку. Все произошло так быстро, что я даже испугаться не успел. Владыко, я Векша. Буду тебе служить, пока не прогонишь. Да, Кузя, говорила тебе. А чего на улице скачешь, а не в доме? Не хочу в дом. Там сидит этот наглый котяра. Ненавижу его. Ходит везде свой нос, сует. Согласен. А еще он в постель ко мне залез. Прикинь? Да вы что, владыка, и вы его не убили? Не, но надо было. Так давайте его убьем. Все равно он бесполезен, а еще маленьких обижает. Тебя? И меня тоже. Но пошли, надерем ему зад. Я подставил кулак белке, по которому она стукнула своим. Споемся, довольно заметил я. Только имя Векша мне не нравится. Оно напоминает о давно умершем человеке. «Буду звать тебя Рыжик или Красотка?» «Я согласна!» Довольно пропищала она И с преувеличенным смущением пролепетала «А я действительно красотка?» «Ага, самая красивая белка, что я знаю» «Хозяин!» Радостно запищала она «Я вас обожаю, вы самый лучший!» И она ласково потерлась мордочкой о мое лицо «А теперь пойдем и побьем кота!» «Да!» Закричала она «Смерть мешку с блохами!» Зайдя в дом, мы увидели, как эта рыжая тварь бессовестно дрыхнет на диване в холле. Почуяв неладное, он попытался удрать, но был подхвачен мной воздухом и завис в метре от пола. «Хозяин, все неправда, что про меня наговорили!» Заорал он. «Не брал я из холодильника сметану!» «Все поклеп наглые белки! Не слушайте ее!» «Рыжик!» Только и смог выдохнуть я, борясь с желанием прибить пушистого наглеца на месте. «Хозяин», — обращаясь к коту начала она, — испытывает сильное желание тебя убить. И только ценой неимоверных усилий сдерживает себя. Такой, как ты, недостоин даже во дворе появляться, не то что в доме. Но в безмерной милости своей прямо сейчас он тебя убивать не будет. Но тебе придется заслужить его прощение» поэтому брысь на улицу и лови мышей, и чтобы не показывался на глаза, пока тебя не позовут. Я все правильно сказала. Умильно заглядывая мне в глаза, поинтересовалась рыжая хитрюга. Да, сам бы лучше не сказал. Важно ответил я и обратился к коту. И звать тебя теперь будут Васька. Ну почему как кот, так сразу Васька? У меня другое имя есть, меня зовут... А мне плевать, как тебя зовут, сказал Васька. Значит, Васька, сиди и не мяукай, а то могу и передумать. А теперь лети, птичка. И я, махнув рукой, выкинул его во двор. Низко пошел, пробормотал я в задумчивости. Наверное, к дождю. Так, Кузя, ты где? Я тут хозяин. Появился рядом со мной домовой. Ко мне сегодня гости нагрянут через пару часов, так что затихните и не появляйтесь. Так, где твоя Кикимара? «Я тут прочитал про нее, и мне это очень не понравилось. Зави ее сюда». Усевшись на диван, я устало потер лоб. Середина дня, а я уже выжат, как лимон. Появившуюся рядом со мной пожилую женщину в опрятном фартуке и собранными сзади волосами я сразу и не заметил. «Приветствую тебя, владыко», — низко поклонилась она. «Меня зовут Кикимора. Буду служить тебе, коли не прогонишь». «Хорошо». «Назови хоть одну причину, для чего мне тебя надо оставить». «Неправда все, что про нас говорят, владыко. С давних времен мы служили людям, вместе с домовым, помогая по хозяйству. Но когда нас стали гнать из дома наговорами пришлого бога, озлобились мы и стали вредить. А тебе, хозяин, мне вредить незачем. Я и по хозяйству помогу, и в город могу неузнанный ходить за покупками. Вот отведай-ка, что я приготовила». Передо мной на столе появился самовар. Самовар! Настоящий, с блестящим боком! Я такой только на картинках видел. Рядом с ним возникло блюдо с нежнейшими ватрушками. В подставленную чашку полился травяной чай, и мой нос затрепетал, вдыхая его аромат. Первый же глоток взорвался в желудке морем удовольствия. Рука сама потянулась за выпечкой, которая просто таяла во рту. Наслаждение! Вот что я чувствовал, когда пил чай. Сам не заметил, как оприходовал две чашки и схомячил всю выпечку, не забыв поделиться с Белкой. «Рыжик, ну что скажешь?» «Однозначно берем. Знаю я ее. Хорошая она и с Лешем дружит. Видать, он травки для чая подкинул». «Он родимый», — поклонилась та. «Так, и Кимора, меня все устраивает. Если все, что ты говоришь, правда, то можешь оставаться». Главное, гостям моим не показывайтесь. И звать тебя буду Баба Лена. Очень уж ты похожа на мою бабушку, что давно умерла. Хорошо, Владыку. и тут живет? Да, в лесу. Рядом совсем. Пусть навестит меня на днях. Нужно поговорить с ним. Лес — это его территория, значит, все знает. Будем думать, как себя обезопасить с той стороны. Так, дальше. Рыжик, я слышал, вы в людей можете превращаться?» «Не все хозяин, только громовые белки, вестники Перуновы. Я как раз такая и есть». Спрыгнув с моего плеча, она превратилась в девочку лет десяти, с огненными волосами, огромными голубыми глазами и славянском платье ярко-красного цвета. «Ух ты, милаха!» – восхитился я. «Не зря я тебя красоткой назвал. Девчонки увидят – помрут от умиления». Та довольно покрутилась передо мной и снова превратилась в белку. Так, все, пойду я переоденусь, скоро народ начнет собираться. Сидя во дворе в беседке, я пил чай и думал, что никак не могу им напиться. Сигнал, что кто-то подошел к воротам, застал меня врасплох. Поднявшись, я решил, что начали подтягиваться гости. Открыл ворота. Привет, писец. Подумал я, растерянно глядя на Ольгу.